Глава шестая. Фрейя. Я очнулась от того, что кто-то тормошил меня за руку. Уже знакомая тягучая тьма принялась нехотя размыкать объятия, но я упорно не хотела просыпаться и снова чувствовать боль, поэтому предостерегающе зарычала и отвернулась. Кто-то захихикал. «Ты лишился инстинкта самосохранения, Ник?» Услышав незнакомый голос, я распахнула глаза и увидела рассерженного Николаса, который спепелял взглядом двух мужчин, заглядывающих в дверь. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы признать в них близнецов. На руке одного из них, как и в прошлый раз, величественно восседал сокол в свете закатного солнца. Казалось, совсем недавно наступило утро, но вот снова близится вечер, а я все это время провела в бреду. Заметив, что я очнулась, Близнецы выпучили глаза и начали выразительно показывать именно меня. Проснулась, хмуро бросил ник и тут же поднялся на ноги. Я бы дал тебе больше времени, но нам пора выдвигаться. Я медленно села, снова привыкая к боли. Во рту было сухо, горло неприятно саднило после криков, а плечо горело огнем. Я инстинктивно прикрылась руками, но поняла, что была одета в мужскую рубаху, под которой чувствовались свежие повязки. Я незаметно втянула носом в воздух, уловив отчетливый запах Николаса. Мне легко удавалось отличать его от остальных. К привычным для мужчин нотам мускуса и пота примешивался особый до боли родной аромат леса. Сердце защемило, и я попыталась отвлечься на что-нибудь другое. Кровь прилила к лицу при мысли, что он переодевал меня. Опустив взгляд, я с удивлением отметила, что мои босые ноги тоже были плотно обмотаны бинтами, которые, судя по всему, должны на некоторое время заменить мне обувь. Однако больше всего меня сейчас волновало другое. «Выдвигаться?» — настороженно переспросила я. Мне никто не ответил. Николас будто и вовсе не слышал меня. Он копошился в сундуке, который был свободнее, чем в последний раз, когда я его видела. «Что это значит?» Мой голос стал жестким и настойчивым. Но и тогда я осталась проигнорирована. «Говори!» Он наконец-то соизволил повернуться ко мне. Только тогда я заметила, что рядом с ним на полу лежит большой походный мешок. Николас был облачен в начищенные кожаные доспехи, а на поясе висел целый арсенал оружия, включая топор, с которым он был в лесу. Из-за спины выглядывал лук и колчан со стрелами. Он был полностью собран. «Мы возвращаемся домой, и ты едешь с нами. Так что ешь быстрее. Мы должны были выехать еще в полдень». Изложил он и пошел тушить огонь в очаге, видимо, считая, что разговор окончен. Но он ошибся. Меня вдруг охватила ярость. Я начала осторожно сползать с постели, пытаясь не двигать плечом, чтобы не разошлись швы. Длинная рубаха Николаса плавно скользнула вниз к моим укрытым, порванными штанами ногам. «Я никуда не еду». «У тебя нет выбора», — равнодушно ответил он, даже не посмотрев на меня. Я прищурилась. «Что ты хочешь этим сказать?» Николас явно не желал продолжать этот разговор. Он вздохнул... И спустя некоторое время все же ответил, не глядя на меня. «Я купил тебя, Фрея». «Ты с ума сошел? Одумайся, что ты собираешься с ней делать? А Ян придушит тебя, узнав, что ты решил взять эту девчонку с собой. Да еще и за такую цену!» Всплыли в памяти слова, которым тогда я не придала значения. В комнате воцарилась тишина, а у меня внутри все похолодело. Я замерла, не желая принимать правду. Здоровой рукой нащупала край стола и тяжело оперлась на него. «Купил? Для чего?» Сердце замерло в ожидании ответа. Близнецы в дверях молча переводили взгляд с меня на Николаса и снова синхронно. «Еда на столе, не задерживай нас». Мне захотелось ударить его. «Отвечай!» — рявкнула я. Близнецы тревожно переглянулись. Николас медленно обернулся. Ему явно не понравился мой тон. «А для чего, по твоему мнению, покупают людей?» Тихо, с предостерегающими нотками в голосе спросил он и неспешно окинул взглядом комнату, словно проверяя, не забыл ли чего, а затем снова посмотрел на меня. «В мой дом требуется служанка, чтобы помогать по хозяйству. Рабыня!» Резко поправила я. «Мы не держим рабов», — процедил он, теряя терпение. Мягкость, которая теплилась в его взгляде утром, испарилась без следа. «Это то же самое», — злобно возразила я. «Вот только служанок не покупают». «Называй, как хочешь». «Я не стану твоей рабыней». «Тебя никто не спрашивает», — холодно отрезал Николас. Я покачала головой. Внутри меня медленно начала разрастаться паника, и я попятилась к выходу, забыв про стоявших там мужчин. Я впечаталась спиной в одного из них, и раны вспыхнули, а лицо исказилось в гримасе. «Не делай глупости, Фрея. В этот раз сбегать нет смысла». Он перевел взгляд на близнецов. «Мне надо кое с чем разобраться. Отведете ее к лошади. Но сперва пусть поест, она едва стоит на ногах». Я мельком взглянула на миски, стоящие на столе. В одной исходила паром щедрая порция густой мясной похлебки, а рядом с ней, во второй миске, виднелась горка терпко пахнущего лечебного снадобья. Прежде чем отвернуться, я увидела кубок с горячим отваром, хорошо понимая, что совершу огромную глупость, отказавшись от этой полезной пищи, так отчаянно необходимой мне сейчас. «Но... не нужны мне твои подачки!» прорычала я в порыве злости и тут же пожалела о своих словах. Я ведь правда не ела двое суток и чувствовала себя ужасно. «Отлично. Только когда в следующий раз упадешь в обморок, не надейся на мою помощь», — сердито бросил Ник. Он явно пребывал в плохом настроении, которое лишь усугубилось из-за моего неповиновения. Николас подхватил с пола мешок и прошагал мимо меня к двери. Близнецы расступились, пропуская его, а затем повернулись ко мне. С явным усилием растянули губы в неуверенные улыбки и не смело попробовали поддержать меня под руки, но я шарахнулась в сторону. Мое состояние оставляло желать лучшего. Лихорадка, хоть и сдерживалась выпитыми утром отварами, продолжала набирать обороты, поэтому тело по-прежнему било крупная дрожь. Еще немного и от хвори я стану совершенно беззащитной». Моргнув, я поняла, что устояла на ногах лишь благодаря подоспевшим мужчинам. Один из них воспользовался моей заминкой и осторожно перебросил меня через плечо, крепко сжимая руки. «Пусти меня!» Я рычала, кричала, бросалась проклятиями, но идущий впереди Ник даже не замедлился. Я понимала, что у меня нет никаких шансов вырваться, что эта битва проиграна. Они увезут меня отсюда, и я никогда не смогу отомстить Кезру за все, что они сделали. К тому же у них осталась дорогая мне вещь — мой кинжал. все, что сохранилось у меня от отца. Единственное живое напоминание о моем клане, матери, брате. Я чувствовала себя совершенно покинутой, не чувствуя его тяжести в руке. Болтаясь на плече одного из близнецов, я собирала остатки сил, пока перед глазами проносилась земля. Дикарей на поляне собралось немного. Видимо, они не спешили провожать отбывающих. Истека поблизости не наблюдалось. Зато неподалеку от оседланных лошадей стоял вождь. Мои крики привлекли его внимание, и теперь он не отводил от меня презрительного взгляда. Внутри меня закопошилась жгучая ненависть, и я всеми силами уцепилась за нее. Незаметно взглянула назад, на лес, что был совсем близко. Еще раз. Я должна была попробовать хотя бы еще один раз. Дождавшись, когда мужчина, перестав чувствовать сопротивление, расслабится, я резко вонзила клыки ему в ключицу. Он взвыл. «Проклятье! Ник!» «Она укусила меня!» Отмахнувшись от несвоевременно возникшего чувства вины, я ударила его ногой в живот. Он с шипением скинул меня на землю, и я из последних сил бросилась в сторону леса. Один из близнецов что-то прокричал другому, затем позади раздался топот ног, от чего паника вновь охватила меня. Плотно обвязанные вокруг тела бинты стесняли движение и неприятно терлись о свежие раны». «Добраться до леса. Нужно просто добраться до леса». Но когда до полосы деревьев оставались считанные шаги, передо мной внезапно выросла высокая фигура, и я, споткнувшись, с размаху влетела в крепкую грудь. Плечо опалила резкая боль, и из меня вырвался короткий вскрик. «Совсем потеряла рассудок!» — оскалился Николас, притягивая меня к себе за ворот рубахи. «Мне теперь еще и бегать за тобой!» Когда я попыталась слабо оттолкнуть его, он перехватил мои руки и процедил сквозь зубы. «Я не хотел этого делать, Фрея, но ты не оставляешь мне выбора». Я почувствовала, как поверх свежих повязок на запястьях снова стягивается веревка. В ужасе открыла рот, но Ник слегка встряхнул меня и наклонился к моему лицу. Я замерла, увидев в его взгляде едва сдерживаемую ярость и с легкостью ответила тем же. «Прекрати эту бессмысленную борьбу, будет только хуже!» Я лишь упрямо мотала головой и сердито смотрела на него в ответ. «Не хочешь по-хорошему?» На его скулах от гнева заходили желваки. «Ладно, значит, будет по-плохому. Еще одна такая выходка, еще одна попытка сбежать или навредить кому-то, Фрея, и я не поленюсь отправить лучников прямо к твоим волкам!» — отчеканил Ник. У меня резко перехватило дыхание, и вся решительность мигом улетучилась. Я всматривалась в его лицо, не веря тому, что только что услышала. — Ты не сделаешь этого, — прошептала я срывающимся голосом. — Все зависит от тебя. Холодно отозвался он и неспешно отступил назад, нарочито дразнящим жестом указав рукой в сторону леса. Здесь не о чем было думать. Я не стала бы приносить такую жертву. Но самое ужасное в том, что он прекрасно знал об этом. Я смотрела в чащу и буквально ощущала, как свобода ускользает из моих рук. Она была так близко. Я медленно опустила взгляд на свои связанные руки, на рабский браслет. Неимоверная слабость охватила меня, а в груди разрасталась пустота. Я устала сражаться. Я перевела затуманенный взгляд на Николаса. Видимо, он что-то увидел в моих глазах, потому что по его лицу вдруг промелькнула тень. Но мужчина тут же напустил на себя безучастный вид. Хорошо. Николас подошел ко мне, мельком глянув на веревку на моих запястьях, но в руки ее брать не стал. Лишь отвернулся и направился к поджидавшей нас группе мужчин со оседланными лошадьми. Идем. Мне ничего не оставалось кроме как последовать за ним. Рабыня. Я то и дело спотыкалась, но больше сбежать не пыталась. Недавний выброс сил выжил меня до предела. Николас за всю дорогу ни разу не обернулся, будто демонстрировал свою уверенность в том, что я подчинюсь, показывал свою власть надо мной. Я понятия не имела, что и думать об этом мужчине. Мне хотелось верить, что, в отличие от других, рабынь попало не в самые плохие руки. Вот только клан Николаса был как-то связан с Кезро, не знавшими милосердия. А значит, они ничем не отличались от этих дикарей, даже несмотря на то, что он помог мне ранее. Но с какой целью? Осматривал товар? Оценивал ущерб и пытался оправдать ушедшие на меня траты? Почему обратил внимание именно на меня, когда в этом месте наверняка нашлась бы более смиренная, менее травмированная девушка, которой помощь нужна не меньше, с которой у него не было бы столько проблем? Или ему нравилось покорять? Хотел понаблюдать, как я рвусь на свободу и медленно ломать меня на кусочки, пока я не сдамся. Я тряхнула головой, отбрасывая мрачные мысли, и уставилась вперед. У едва различимой тропы, уходящей в глубину редкого леса, сгрудилось около десяти нагруженных мешками лошадей со всадниками. Отряд возглавлял отец Николаса. Он восседал на сером коне и с явным неодобрением смотрел на сына. Рядом с вождем на крупной рыжей кобыле сидел длинноволосый воин с бритыми висками, а по другую сторону застыл высокий бородатый мужчина, которого я мельком видела в шатре. Близнецы смотрели на меня обиженно, а тот, которого я укусила, все еще потирал прокушенное плечо, недоуменно рассматривая мой рот. При виде Николаса огромный темно-гнедой конь с короткой черной гривой, которого удерживал один из мужчин, начал в нетерпении перебирать ногами и тянуть повод. Ник подошел к нему, и, успокаивающий похлопав по его мощной шее, жестом подозвал меня. Проигнорировав недружелюбный взгляд отца, он сделал шаг ко мне с неожиданной осторожностью, обхватил за талию и усадил на спину жеребца. Сам разместился позади и взял в руки поводья. Мои мышцы напряглись до предела, когда я вспомнила, что совсем недавно ехала в том же положении с демоном. Но ощущения были несравнимы. Горячее твердое тело Николаса едва касалось моей спины. Руки были протянуты вдоль моих, а пальцы привычно сжимали повод. Легкое дыхание всколыхнуло мои кудри, и я застыла, привыкая к близости. Что-то вдруг заставило меня повернуться, и я встретилась с горящими глазами эстека. Я упрямо вздернула подбородок и с ненавистью уставилась на него в ответ, мысленно обещая демону скорую расправу. Он лишь кровожадно ухмыльнулся, будто принял вызов. «Благодарим вас за гостеприимство. Надеюсь, наш договор будет оставаться в силе еще долго», — сказал отец Николаса, склонив голову. «Можете в этом не сомневаться». Вождь Кезроп повторил жест почтения, но и Стек с Николасом, как я заметила, проигнорировали правила, прожигая друг друга тяжелыми взглядами. Нетерпение Николаса выдавали едва заметно сжимавшие и разжимавшие повод кулаки. В попытке концентрироваться на чем угодно, лишь бы отвлечься от боли, я наблюдала за тем, как выступали при этих движениях вены и перекатывались мышцы на его руках. Очевидно, ему не нравилось это место и Кезро, и я искренне недоумевала, что заставило его клан иметь дело с этими чудовищами. Заключать с ними мир и верить в его соблюдение стали бы только глупцы. Эти демоны не умели держать слово и Ник, судя по всему, придерживался того же мнения. Наконец отец Николаса послал лошадь вперед, и всадники заняли свои позиции, настраиваясь на долгую дорогу. Снова оказаться верхом на лошади было потрясающе, хотя наслаждаться этим в полной мере мне не удавалось. Я вся была напряжена и с нарастающим беспокойством гадала о том, куда меня везут и что собираются заставить делать. О побеге я старалась не думать. Если Николас не врал, жизни волков зависели от каждого моего шага, и у меня больше не было права на ошибку. На лес стремительно опускалась ночь. Яркая круглая луна серебрила кроны деревьев. Лес полнился голосами перекликающихся ночных птиц и сверчков, которые смешивались с размеренным поскрипыванием седел. Трава с приятным треском сминалась под тяжелыми копытами нагруженных мешками лошадей. Шагавшие позади нас воины тихо переговаривались и изредка разражались хохотом. Я же продолжала сосредоточенно смотреть вперед. Спина давно затекла, и удерживать ее прямо стоило огромных трудов и терпения. Но до тех пор, пока лихорадка полностью не завладеет телом, я собиралась демонстрировать всю свою настойчивость и упрямство. К моему облегчению никто не пытался завести со мной разговор. Видимо, считали ниже своего достоинства общаться с рабыней. Николас тоже всю дорогу хранил молчание и лишь изредка перебрасывался скупыми фразами с близнецами, которые говорили со всеми подряд без перерыва. Я узнала, что одного из братьев звали Дритан, а от другого, на чьем плече измена покачивался сокол, Домен. Время от времени птица бесшумно упархивала в небо, скрываясь в чаще, но всегда возвращалась к хозяину. Иногда с испачканным кровью клювом, так что не оставалось никаких сомнений в том, чем она занималась в своих отлучках. Николас по-прежнему пытался сохранять некоторое расстояние между нами, но это не помешало мне почувствовать, что он немного расслабился. Стоило нам отъехать от лагеря Кезро. Тишину нарушало лишь беспрерывное бормотание моего желудка. Однако Николас, верный своему слову, не предлагал мне ничего из еды. Когда живот особенно громко заурчал, Николас не выдержал. Он тяжело выдохнул, обдав мою шею горячим дыханием, заставив кожу мигом покрыться мурашками и проворчал что-то неразборчивое. Досталось из сидельной сумки большое зеленое яблоко, и грубовато впихнул его между моими связанными ладонями. «Никаких отказов!» — рыкнул он. Я неопределенно повела здоровым плечом и откусила огромный кусок. Кисловатый сок растекся по рту, отчего раны на губах неприятно защипали, но я едва ли обратила на это внимание, полностью сосредоточившись на долгожданной пище. Впрочем, это не помешало мне намеренно начать громко чавкать. Я не знала, зачем пытаюсь разозлить сидевшего за мной мужчину, но, к его чести, он спокойно вытерпел мою выходку. Зато остальные одновременно обернулись и прожгли меня раздраженными взглядами, но я притворилась, что не заметила этого. Выбросив огрызок в кусты, я расслышала облегченный вздох Ника и не смогла сдержать злорадные ухмылки. Мы шли уже довольно долго, все были уставшими и голодными, но по обрывкам разговоров я поняла, что мы приближались к привалу, где воины собирались провести ночь. «Зря мы подписались на это», сказал друг Николаса, неожиданно возникший рядом. «Не доверяю я этим дикарям». Сражаясь с головокружением и ознобом, постепенно охватывающим тело, я попыталась сосредоточиться на диалоге. «Я тоже не в восторге», нехотя сказал Ник. «Нам и не нужно доверять им». Они в любом случае нападут, это лишь вопрос времени. Но так мы хотя бы сможем контролировать их, особенно понаблюдав за жизнью в деревне». Неприкрытое отвращение проникло в его голос. Фабиан поёрзал в седле, намереваясь добавить что-то еще. Но в этот момент позади нас раздалось испуганное ржание лошадей и удивленные возгласы. «Только сейчас я обратила внимание на то, что в лесу стало неестественно тихо как случалось лишь при появлении крупного хищника, хищника, который вышел на охоту. Я прищурилась, пытаясь понять, что могло насторожить всадников, но в тенях заросли ничего не было видно. Однако странное ощущение подсказывало мне, что что-то должно произойти, и это что-то не заставило себя ждать. Конь Николаса вдруг резко вскинул голову и попятился из-за чего я откинулась прямо на твердую мужскую грудь. Вождь клана обернулся. «В чем дело?» Все разом потянулись к оружию. Николас положил руку на свой огромный топор. В этот момент я краем глаза заметила движение. Мне не пришлось даже вглядываться. Я сразу почувствовала их, и сердце волнующее заколотилось. Я лихорадочно продумывала свои действия, Но прежде чем успела что-либо предпринять, кто-то выкрикнул «Волки!» И все как один натянули стрелы.